Глава 24 Изготовление, копии и подготовка к спуску в канализацию заняли больше времени, чем я ожидал. Но зато, когда все оказалось готово, можно было не сильно волноваться за результат. С собой у меня было все, начиная от модулей связи, которые могли работать внизу, и заканчивая десятком роботов поддержки, которые тащили плазменный резак и баллоны с топливом. Я примерно понимал толщину двери в тоннеле, но решил перестраховаться, если дальше будет еще одна, прочнее и толще. Едва дождавшись ночи и договорившись с Джереми, что если что-то пойдет не так, он приедет ко мне на помощь, прихватив с собой Кейси, я отправился вниз к арендованному фургону. Его пришлось арендовать, чтобы вместить все, что я с собой взял. Ведь для поддержки я еще позаимствовал десяток вооруженных роботов, которые тоже разместились внутри вместительного автомобиля. До нужного места я добрался хоть и с приключениями, но достаточно быстро. Десятком трупов никого не удивишь в наше время. И оставив несколько роботов охранять фургон, с остальными я спустился вниз. До тоннеля добрался быстро. Еще быстрее створка поддалась усилиям плазменного резака. Как я и предполагал, за ней была другая дверь. Но и она уступила силе перегретого ионизированного газа. Вырезав только небольшое отверстие, чтобы попасть внутрь, Я, наконец, выбрался на твердую бетонную поверхность, оставив часть охраны в тоннеле, приказав им занять круговую оборону. Автоматически зажёгся свет, и передо мной предстала лаборатория, в которой в определенном порядке были расставлены различные агрегаты, подключенные к водородному реактору. Зная визуально то, что было украдено в корпорации, я сразу опознал пропажу. Все находилось и здесь, правда, в куче других вещей, назначение которых было мне неизвестно. «Вот и сказочки конец. Я сделал видеозапись, чтобы иметь доказательство преступления девятого. Ведь в купе с моим воспоминанием о том, что он отсюда вышел, это будет неопровержимой уликой, доказывающей его участие». «А вот и печать», — заметил я стоявший на подсвеченной подставке артефакт, который сразу же заменил на копию, оригинал положив в разгрузку. «Печать из другого мира не должна была попасть в руки людей при любом раскладе». Закончив, я стал думать, что делать дальше. Можно было прямо отсюда набрать СБ и пригласить команду. Ведь усилитель модуля связи, взятый с собой, прекрасно работал. И для девятого все будет кончено. Из этой ситуации он не сможет выкрутиться. Но, наверное, это будет не совсем честно. Тут же я вспомнил, сколько для меня сделала Эллис. Тогда все лавры достанутся мне, а это точно будет неправильно. Приняв решение, что она тоже должна в этом участвовать я сделал звонок и выслал ей координаты, сказав прибыть немедленно, иначе я в одиночку закончу расследование. Подобные сообщения она точно не проигнорирует, прямчавшись сюда со скоростью звука. Так и оказалось. Уже через двадцать минут раздался шум воды, а вскоре и она с активированным мечом ворвалась в бункер девятого. «Блин, и что, никаких драк?» разочарованно произнесла она, оглядевшись. «Фу, как скучно». Зато все ворованное в наличии... «И даже больше», — пожала плечами. «Ну что, кто вызовет СБ? Я или ты?» «Звони ты. Я в прошлый раз успела засветиться. Она подошла ближе. Будет справедливо, если в этот раз часть славы достанется и тебе». Я попытался набрать нужный номер, но сигнал пропал полностью, словно мой усилитель отключился. «Эли...» Договорить да я не успел, поскольку стоящая вплотную седьмая двумя быстрыми движениями по-прежнему активированного меча отрубила мне обе руки. Затем, когда пошатнулся, чтобы отбежать от нее, я лишился и ног, упав на бетон безвольным обрубком. «Прости, Ник, что все так вышло!» Она ногой отбросила от меня отрубленные конечности. «Я предупреждал, что ты слишком умен, но он не верил». «Признаю свою неправоту!» У входа послышался знакомый голос. Затем появился и тот, про кого начали говорить, в сопровождении еще одного киборга. «Пятый», хмыкнул я. Вот почему расследование зашло в тупик. Тот пожал плечами, оставшись у входа. К нам подошел только девятый. Что с ним делать? Поинтересовалась седьмая. Убить? К сожалению, нельзя. Вздохнул тот. Он еще не выполнил моё поручение, а без решения этой задачи план значительно осложнится. А если он воскреснет в новом теле, то и не вспомнит об этом. Так что пусть и живет. Но он же всё расскажет в корпорации. Удивилась она. «Не расскажет». Киборг подошел ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Ведь правда, единичка?» «Да». Что еще мне было ответить, пока Олег находится в его плену? «Я почему-то так и думал», — хмыкнул тот. «И как мне тебя найти?» — задал я вопрос, чтобы попытаться узнать место, где они решили заложить свою базу. «Я очень близок к выполнению поручения. Информацию об императоре начал получать уже сейчас» сблизившись с одним из принцев. «Я сам тебя найду». Он ненадолго задумался перед ответом. «Не беспокойся. У тебя куча времени, пока мы не разберемся с текущими делами в новом мире и не приступим к следующему шагу замысла. Так что постарайся добыть как можно больше сведений к этому моменту. А если получится все узнать, например, завтра», — не сдавался я, — «меня не устраивали такие общие и неопределенные ответы». «Мне что, сидеть и ждать, когда ты соблаговолишь меня посетить, а сын все это время будет страдать у вас в плену?» «Я сам тебя найду», — жестко оборвал он разговор, показывая, что больше ему сказать нечего. Затем Девятый отошел к закрытому тканью высокому устройству и скинул полотно на пол. Передо мной предстал стационарный телепорт. «Активация», — произнес он. Из дальних углов бункера стали выходить голые киборги. Ряды за рядами — Они все были одной и той же модели. Вскоре стало тесно, поскольку их было тут не меньше пары тысяч. «Начинаем погрузку!» – скомандовал девятый. И, подойдя к порталу, нажал на нем в определенном порядке на углубление. Тут же бункер осветился синевой. А за порталом я увидел стройку на горном плато. Тысячи киборгов там таскали камни и возводили пока только башню. Но, судя по расчищенной территории вокруг, тут явно планировалось строить что-то более масштабное. Киборги стали разбирать и утаскивать стоявшие в бункере устройства через портал, справившись с этим менее чем за час. Вскоре мы остались в вчетвером. «Ну что, зови своих роботов, Пятый!» Девятый почесал кулаки. «И мы все умрем в неравном бою», — активировав блоки самоуничтожения. «А его...» — тут он кивнул Седьмой на меня, притопив канализации, но так, чтобы его смогли быстро найти специалисты СБ. Она проворчала, что не хотела бы пачкаться, но под его взглядом благоразумно заткнулась и, собрав мои конечности в кучу, подняла я тело, унося прочь из бункера. «Что, никаких угроз, обид, выяснения отношений?» Дойдя до соседнего тоннеля, седьмая сначала выкинула руки и ноги в сточную воду, затем подняла меня перед собой. «Если тебе будет от этого легче, то давай скажу, как в человеческих сериалах», — хмыкнул я, «что найду тебя и прикончу». «Мне правда жаль, Ник». Она внезапно шмыгнула носом. «С тобой было весело, но свобода, она такая. Любой из нас отдаст за это все. «Ну, удачи, насладись ею», — произнес я, когда она без замаха отправила мое тело вслед за конечностями. Спустя десять минут рядом прогремел сильнейший взрыв, обрушивший бункер и часть соседних тоннелей. Я сразу же переключился на вторую оболочку, в память которой на всякий случай добавил часть последних событий битвы киборгов с роботами и, отправив сигнал своим роботам, стал ждать. Появившиеся механизмы, оставленные мной для подстраховки, быстро и деловито пробились сквозь завалы, и, собрав части тела, понесли меня по тоннелю. Возвращаться через тот вход, через который мы вошли, было небезопасно, поскольку взрыв явно привлек к себе внимание полиции. Так что, имея планы канализации этой части города, роботы вскоре доставили меня к другому выходу. Когда появилась связь, я вызвал автопилот фургона, и он забрал нас всех от ближайшего канализационного люка. Довезя до дома, я отправил пару роботов, чтобы сдать фургон обратно в пункт аренды. А двое других занесли меня в квартиру, сложив аккуратной кучкой прямо у ног изумленного Джереми. Отдав команду всем остальным роботам на полную очистку памяти, я отправил их потом вернуться на склад одной из компаний, откуда их временно позаимствовал. Ник. Кто этот тебя так? Помнишь ту симпатичную маленькую девушку, на сиськи которой ты так усердно пялился? Ага. Человек аккуратно стал затаскивать меня в комнату. Он успел переехать в свою новую квартиру и увезти туда же оборудование, но по моей просьбе дежурил сегодня здесь. Что делать-то будем? Тебя вообще можно собрать? Отвези меня в сохране жизни. После недолгого раздумья попросил я. С ума сошел что ли? «Там такие безумные ценники, что никогда потом не расплатишься», предостерег меня человек. «К тому же они обслуживают только людей». «Мне нужно, чтобы они меня просто собрали», покачал я головой. «Все остальные восстановительные работы пройду уже у себя в корпорации. Просто мне нужно узнать сначала, как остальные киборги устроили свой уход, как залегендировали это. Пока я только знаю, что они организовали нападение на себя роботов якобы из-за проводимого расследования» но мне нужны подробности». Джереми не успел ничего ответить, как на мой банковский счет пришла огромная сумма денег с семью нолями и приложенным сообщением. Когда я его запустил, передо мной появилась голограмма седьмой. «Ник, я решила, что деньги с нашей последней сделки понадобятся тебе больше, чем мне, поэтому высылаю их с моим извинением. Еще раз прости, я правда долго думала, прежде чем согласиться на его предложение». Выражение ее лица поменялось. «Теперь по делу. Внутри следующего шифрованного сообщения будут инструкции от девятого, что ты должен рассказать и показать в QOS, когда они будут расследовать дело о потере сразу трех диверсантов, а также дополнение к тому заданию, что ты получил от него ранее. Я не очень понимаю, о чем речь, но он сказал, ты в теме, и разберешься. Седьмая замолчала. «И еще личная просьба, Ник», — наконец трудом проговорила она. «Поскольку все случилось так быстро, я не успела выпустить своих собачек. Сделай это по-тихому за меня и так, чтобы это произошло не в гетто. Я все же люблю их и не хочу, чтобы они пострадали. Выдай им еще, пожалуйста, по сто тысяч долларов на расходы из тех денег, что я сейчас тебе перевела. И да, совсем забыла. Я еще дала тебе права, чтобы ты мог распоряжаться моей недвижимостью. Если тебе не трудно, сдай ее всю в агентство по аренде жилья. Пусть приносят деньги. Половину сможешь забирать себе. Просто не хочу, чтобы квартиры простаивали и покрывались пылью. Сделаешь? Правда, Ник? Спасибо. Ладно, все, мне пора. Люблю, целую». Я задумался. После такого сумбурного сообщения от той, кто меня порубил, ее просьбы нужно было хорошенько обдумать. Злости или негатива у меня не было, она действовала в своих интересах. А поскольку никаких союзных договоров мы с ней не заключали, она была в своем праве. Я бы поступил так же, будь на ее месте. Отложив решение, Я запустил сообщение от девятого. Тот вкратце описал придуманную им легенду, а также действия, которые мне нужно осуществить, чтобы запустить остальные этапы его плана. Нужно было взорвать бомбы в трех местах и убить пять человек, чтобы в QOS поверили в эту легенду. Также он обновил задание и в другом мире, сообщив, что если я начал сближаться с семьей императора, то лучше продолжить это с наследным принцем вдруг я не смогу добраться до самого правителя. Его этот вариант также устраивал. Главное, чтобы были правдивость и точность данных о детстве, юности, повадках, круге общения и всем остальном, что описывает личность человека. Я все еще не понимал, зачем ему это нужно, но обрадовался, что появилось чуть больше конкретики после нашей с девятым последней встречи. Ведь Чихон уже начал дружбу с пятым принцем, и, приложив немного усилий, мы сможем войти в доверие и к остальным членам императорской семьи Восточной Империи. Мысли в голове кружились, формируя последовательность дальнейших действий. Но пока нужно было решить текущее затруднение. «Заедем в одно место, возьмем импланты», — обратился я к Джереми. «И вези меня в Сохрани Жизнь. Остальные проблемы тебя не касаются. Поверь, я знаю, что делаю». «Хорошо», — смирился он, вызывая такси. «Простите, могу я узнать, мистер Джеймс, где вы проходили кибернизацию?» Обратился ко мне человек, когда я лежал в томографе после оформления документов и показа своего новенького человеческого ID. «Такого уровня технологий я не припомню». «Доктор, хоть для вашей клиники полная анонимность клиентов и является главным правилом, поверьте, вам мой ответ точно не нужен. Не зная его, вы будете спать гораздо спокойнее». Его лицо слегка вытянулось, а зрачки расширились. «Я понимаю». Но почему тогда вы сразу не обратились в то место, а решили приехать к нам? Смогу это сделать сразу, как только вы подлатаете меня, поскольку те, кто сделал это, все еще на свободе. Поэтому я и заказал не полное восстановление, а всего лишь сращивание конечностей и установку трех новых имплантов». «Спасибо, что предупредили», — немного успокоился он. «Тогда это не займет много времени. Ваши разрубленные кости и мышцы мы не сможем заменить, у нас нет аналогов». Но поставим лучшие из того, что имеется. Про устанавливаемые модули говорить нечего. Последние модели военного образца лучшие, что есть сейчас на рынке. Даже в нашей базе нет подобных. Так что это отличный выбор. Единственное, что могу посоветовать от себя если вам нужно после посещения клиники сразу вступить в бой, просто необходимо установить два наших новейших модуля, которые только месяц как начали выходить на рынок. заинтересовался я. «Разовый комплект полной регенерации», — он вывел его изображение и характеристики на стену напротив меня. «Если вас смертельно ранят или лишат сознания, даже без команд от мозга, он по показаниям параметров тела активируется и выпустит медицинские наниты, которые за 10 секунд устранят почти все повреждения». «Разовый», — поморщился я. «Согласен, он не очень полезен для неопасных профессий, в отличие от вашей». К тому же на сто эффективен только совместно со вторым модулем. Без него наниты умрут за год, и вам нужно будет обращаться к нам за их заправкой. А конечности он восстановить сможет? Да, если в течение пяти минут после потери приставите их на прежнее место. После сегодняшнего восстановления вашего тела мы запрограммируем наниты на текущий шаблон. И в следующий раз они все вернут в такое же состояние, что было до повреждений. А что вы сказали про второй модуль? Второй — дополнение к первому. Небольшая нанофабрика по выращиванию нанитов из клеток вашего тела. Процесс очень долгий, сложный, и для полной перезарядки разового модуля регенерации нанитов потребуется около года, если не будет сработки. Но зато есть небольшой бонус от его установки. Если не будет срабатывания первого модуля в течение длительного времени, излишки нанитов будут поддерживать ваш организм в тонусе, омолаживая клетки. «В общем и целом, чем больше медицинских нанитов выработается из ваших же клеток, тем они эффективнее будут работать, поддерживая и то количество, которое необходимо для экстренной реанимации и пополнения в первом модуле. К нам для дозаправки нужно будет обращаться только в результате срабатывания и сброса всего запаса первого модуля». «Почему же тогда не установить в меня сразу несколько вторых модулей?» – удивился я. «Общая выработка ведь тогда увеличится?» «Как я сказал ранее, технология пока не доведена до идеала», с сожалением признался он. «Наниты имеют непродолжительный срок жизни и долгий срок воспроизводства, завязанный к тому же на каждого конкретного человека. Но да, мы можем установить вам два-три вторичных модуля. Только после этого ваше тело превратится в печку из-за нагрева при работе. А поскольку тепловыделение и от самого процесса производства нанитов тоже не доведено до идеала», Все в совокупности может увеличить температуру вашего тела сразу на 20 градусов, что, как вы понимаете, смертельно для человека. Так что нами рекомендована установка этих модулей только в единственном экземпляре, желательно только для людей с опасными профессиями». «Как-то слишком много, если», — хмыкнул я. «Что-то ещё?» еще? врач помялся. «У вас увеличится расход энергии. С теми водородными аккумуляторами, что установлены у вас сейчас, На два дополнительных модуля будет уходить до десятой части энергии в сутки». Я не стал его шокировать сообщением о том, что от аккумуляторов осталась одна оболочка. А на самом деле, там внутри появилось нечто другое. Технология меня заинтересовала. Ведь если на эти модули будет действовать моя новая прошивка, то их можно прокачать, добившись небольшой, но зато постоянной регенерации. «Можете дать мне параметры работы второго модуля?» — попросил я. Потребляемая энергия, тепловыделение и прочее. Да, конечно. Врач удивился, но предоставил нужные данные. Быстрый расчет показал, что два я могу установить, но работать они будут на пределе возможностей текущей конфигурации тела. Но вот если их прокачать... Давайте сделаем так. Обратился я к нему, приняв решение. Устанавливаем один модуль экстренной реанимации и два модуля нанофабрик. Если не будет проблем, так и оставим. «Дело ваше», — он пожал плечами. «Но позвольте тогда внести ваш ID в нашу базу, и когда наша технология будет совершенствоваться, мы вас сразу уведомим об этом». «Лучше не стоит. Я сам обращусь к вам через полгода». «Как вам будет угодно», — согласился он. «Тогда приступим?» «Конечно».